Запись 18 Когда я сегодня решил вернуться к своему дневнику, то понял, что если со мной что-то случится, вы так и не узнаете, как я умер. Или Эйна зло мне настрочит какую-нибудь ерунду о том, как меня растерзали птицы-убийцы. С нее станется. А вообще она устроила тут очередной знатный переполох. Ночью мы отвратительно спали из-за кашля льда, который даже не порывался уйти из вагона, чтобы нам не мешать. Но я и врач его, понятное дело, никуда не пустили. Эйна всех злобно шипела. «Дайте поспать!» Эгоистка. Утром выяснилось, что у нее каким-то образом развалился ботинок. Чинить его она не захотела, а упросила меня сходить с ней в деревню призраков, поискать замену. Все равно, пока лед болеет, наш поезд вынужден простаивать. Ночью опять был снегопад, но день обещал быть солнечным. И мы с Эй шли, чавкая ногами по снеговой жиже. Лёд обвязал верёвкой её ботинок, но он всё равно просил каши. Я помнил, что в одном из домов видел сваленную в кучу обувь. Возможно, что-то из этого подойдёт Эй. По дороге мы почти не разговаривали. Я вообще стараюсь лишний раз не начинать диалог. Мне и в тишине хорошо. Хоть мы эту деревню уже и осматривали, меня не покидала щемящая надежда найти что-то стоящее, кроме книг. Консервы, сушёные грибы, да что угодно. Я взял с собой наше ружье на случай, если на глаза попадется заяц или птица. Ненавижу убивать, но иногда без этого не прожить. Я оставил Эй придирчиво ковыряться в вещах прежних жильцов деревенского дома, а сам решил сделать крюк, обходя глубокие лужи и талые кучи снега, насколько это было возможно. Я осмотрел пару развалюх, надеясь на скрытые погреба или подполья, но удача была сегодня не со мной. Позже я в этом смог убедиться, когда, вернувшись за Эй, понял, что она пропала исчезла. Испарилась. Никаких следов. Только валялись на полу ее старые истоптанные ботинки, один из которых словно в насмешку показывал мне картонный размокший язык. Я нервно сглотнул и позвал ее. Мой крик истеричной птицы пронесся над деревней. Где-то далеко глухо залаяла собака. Наверное, там еще одно поселение. «Эй!» Но, конечно, никто не отозвался. В следующий час я бешено метался, окрестности и, наконец, пошел с повинной ко льду. «Зараза!» — вскликнул он, увидев, что я вернулся один с перекошенным от страха и от досады лицом. Услышав мой короткий пересказ событий, врач тоже засуетился. Он надел шапку, судорожно намотал шарф и выбежал на улицу, не дождавшись нас. «Да...» — протянул лед, зашнуровывая ботинки. «Все, как ей нравится. Трое взрослых мужчин будут бегать, искать глупышку и волноваться». «Сколько эмоций и внимания к ее несравненной персоне. Так и думал, что ей невыносимо терпеть, как я своей болезнью перетягиваю на себе одеяло, становясь объектом вашей заботы. Не сомневаюсь. Занозы сейчас готовить затейливый спектакль, связывая себя веревками или зарываясь в снег на обочине, чтобы потом щедро осыпать нас росказнями о мерзавцах, скрывшихся в ближайшем лесу. Главное, чтобы не заигралась и не поранилась». Я видел, что лед с трудом стоит на ногах и хотел ему предложить остаться в поезде, но смолчал. Ведь мы с врачом вряд ли сможем отыскать Эй, а лед ее как-то уже выслеживал. Сперва мы заглянули в дом, который я прозвал Обувным. Вокруг было много следов, моих, оставленных, когда я один суетливо искал Эй, и врача, который в своем меховом коричневом пальто был похож на медведя-шатуна, беспокойно обхаживающую деревню. Лед вытер пот со лба и осмотрелся. Его руки слегка тряслись, но в целом он держался неплохо. Она, видно, пошла по лужам. Бросил он мне и устремился вперед. Все талые воды постепенно собирались в один большой бурый поток и текли вниз, подальше от домов. Лед прибавил шаг, я последовал за ним, крикнув врачу, чтобы шел за нами. Тот, конечно, не отреагировал. Мои ноги промокли. Вероятно, вода была холоднющей, поскольку губы у льда приобрели чуть синеватый оттенок. Да, я понимаю, как эта фраза забавно звучит, учитывая имя того, о ком я пишу. «Если из-за дурацких выходок «эй» мы все сляжем, я точно её прибью!» Вода стекала в широкую яму, огромную, в отличие от привычных городских канализационных колодцев. Вниз вела железная лестница. Лёд остановился на краю, озираясь. «Какой сумасшедший полезет сливной сток, тем более ранней весной?» — спросил я, поравнявшись со льдом. «Она там. Случайно упала?» Тогда нам её не найти, она утонула». Промямлил я, ещё сильнее путаясь в буквах и растягивая гласные. «Вода уходит ниже, а вон там, в земляной стене, прорублен туннель. До него можно долезть по лестнице. И его пока не затопило, насколько я могу отсюда судить. Тише!» Мы прислушались и уловили эхо чьих-то голосов и лай собаки. Лёд вздохнул, пошатал ногой лесенку, проверяя её надёжность, И стал спускаться. Мне не хотелось повторять его подвиг, но и быть трусом неприятно. Как только лёд перепрыгнул в углубление туннеля, я принялся осторожно ползти по скользкой лестнице. Подо мной шумела вода, по стенам ямы стекали целые потоки. Если бы я сорвался, то меня бы мигом уволокла подземная река. Лёд тем временем протискивался вперёд, проход был узким и противным, скользкие стены воняли сыростью и гнилью. Мне чудилось, как они осыпаются, погребая нас со льдом, забивая глиной и мокрыми земляными комьями наши глотки, залепляя навеки глаза. Нехорошее предчувствие шептало, что это непременно случится, стоит нам только пройти чуть глубже. И мы не взяли фонарь. Я все же малодушно порадовался, что иду не во главе поисково-спасательной процессии из двух человек. Судя по приглушенным ругательствам, лед тоже был бы рад поменяться со мной местами. Он встал, дожидаясь меня» но я ободряюще и настойчиво подпихнул его руками в спину и повторял это каждый раз, когда он мешкал. Через десяток метров впереди забрежжил свет и стало не так душно. Туннель разделился на два рукава. Один был темным, из другого лилось желтое мерцание, и отчетливо слышались голоса. Свернув в него, мы увидели небольшое замкнутое пространство, оборудованное подобно землянкам, и, конечно, эй. Она примостилась на каком-то ящике, грызя яблоко, у ее ног лежала лохматая псина, а напротив сидел незнакомый дед. «Привет!» — воскликнула с улыбкой бессовестная мерзавка Эй, будто мы с ней условились встретиться в вонючем подземелье, прорытым свихнувшимся жителями деревни, решившими, что они гномы. Лед ничего не ответил, он прошаркал к ящикам у стены и устало на них опустился. Я же остался стоять у входа, переминаясь ноги на ногу. «Хотелось наорать на Эй, но я же не ее парень, в конце концов». «Тут такое дело?» – затараторила Эй, не обращая внимания на мой насупленный взгляд и умирающий вид льда. «Дед?» – она кивнула в его сторону. «Живет один над сливной ямой в туннеле, ведь зимой под землей теплее, а летом прохладнее. Но снега в этом году слишком много, весной вода начала сильно подниматься и может затопить убежище. А здесь много запасено еды в ящиках и хороших вещей». Дед потихоньку перетаскивает это наверх, но сил все равно не хватает. Обувь в том доме тоже его. Он наткнулся на меня, когда я выбирала ботинки Сказал, что поделится вещами и продуктами, если мы поможем ему их поднять на поверхность. Дед закряхтел, соглашаясь. «Почему ты меня не позвала, а ушла сюда одна?» Прошипел я, раскачиваясь из стороны в сторону, как змея, готовая к смертельному броску. Меня трясло от негодования. «Я тебя искал и звал!» «Так я тебя тоже звала? А булочка лайла Ты не слышал?» картина изумилась Эй. «Не слышал. Я сделал шаг вперёд, и пёс тут же бросился ко мне, виляя хвостом. Я немного боялся незнакомых собак, поэтому замер, не в силах пошевелиться. Но псина была дружелюбной и не собиралась меня есть. По крайней мере, пока». «Зачем ты шла по лужам? Тоже мечтаешь заболеть?» Прошелестел из угла лёд. Его голос стал каким-то странно неземным. Так верно вещают герои на Смертном одре, уже увлекаемые скрабнолицами ангелами в Царствие Небесное. «Да тут везде сырость, подумаешь? Хватит лежать, давайте таскать вещи! Я вообще думала, что справлюсь сама и вас удивлю!» Эйди деловито закатала рукава и схватила какой-то мешок. «Уймись, еще не хватало, чтобы ты с этим мешком упала в воду!» Простанав лед встал и выдрал ношу из рук сопротивляющейся подруги. «Ты тоже не вздумай таскать». Повернулся он ко мне. «У тебя пальцев не хватает на руках, и ты хромаешь. Не хочется за вами нырять. Просто стойте в стороне, или вообще лучше возвращайтесь в поезд». Я поправил за спиной ружье и отошел в угол. Собака все так же ластилась и жалась к моим ногам. Эй вступила в яростную перепалку со льдом. В итоге он примастил ей на плечи небольшой мешок, а сам нагрузился под завязку, и они ушли. Дедок в это время стал стаскивать свое добро ближе к выходу, лишь один объемный тюк он наоборот уволок к дальней стенке. Через некоторое время Лед и Эй вернулись, чтобы сделать новую ходку. Я рассеянно перебирал шерсть пса. К моему удивлению, на теле животного было полно шрамов и свежих ран. Бедолага. А давно ты один в деревне? Как бы невзначай спросил я, осматриваясь. Это действительно было странное подземелье. «Я читал, что в одном из городов Европы еще в сытые времена в таких вот ходах над канализацией жили наркоманы и прочие отщепенцы общества. Не исключено, что после всех катаклизмов, привычные к ужасным условиям, они смогли выжить и сохранить какой-никакой рассудок. И даже иметь преимущество перед остальными». «Что ты там мычишь, не пойму», — злобно проскрежетал дед. «Снимай давай ружье и тоже хватай ящик. Или ты не мужик». Подобные провокации от полоумных стариков меня не задевали. Мой родной дед тоже был несносным. Ружье ему оставить, ишь чего захотел. Я молча продолжил осматривать нору, гадая, для чего ее все же вырыли, и как много здесь ходов. Древние катакомбы для хранения товаров? Убежище лесных разбойников и беглых каторжников? А может здесь вели добычу каких-то ресурсов? Вспомнилась одна занятная легенда о разрушенных городах, построенных в форме звезды и имеющих обширные подземные лабиринты. В мире слишком много тайн, которые нам уже не разгадать. В этот раз лёд вернулся один. Так и думал, что показного героизма Эй надолго не хватит. «Я еле за шкирку успел ухватить. Чуть не соскользнуло. Он махнул рукой куда-то наверх. Пусть лучше в поезде сушится. Вместо неё вот...» Через пару секунд в подземелье протиснулся врач. Удивительно, каким образом льду удалось до него достучаться и объяснить, чего от него ждут. Наблюдая за ними двоими, я мог лишь изумляться. Я и не знал, что врач довольно сильный человек. Спустя каких-то сорок минут они перетаскали наверх практически весь дедов склад. Всё это время меня терзал вопрос, как такой скукоженный старикан умудрился все это сюда спустить. Таскал по одной картофелине в карманах? А что? Деды упорные и спят мало. Зато любят бестолковую суету. Подхватив оставшиеся мешки, мои спутники поплелись наверх. Лёд уже явно шёл на каком-то отчаянном упрямстве. Судя по взгляду, его снова затянуло в бесконечную временную петлю. А может, он полагал, будто и минута не прошло с тех пор, как мы впервые спустились под землю. Кто его разберёт? Я тоже пошёл на выход, пёс поспешил за мной, а схватил свой пыльный тюк и поволок по земле, громыхая костями. «Костями!» Я помнил этот мерзкий звук с тех времён, когда наша соседка решила «прибраться» после одной суровой зимы. «Кого в мешке тащишь?» Спросил я как можно более чётко, медленно поворачиваясь к деду и параллельно снимая ружьё с плеча. «В хозяйстве все сгодятся!» Причмокнул губами дед. «Чего ты течешь в меня этой штукой? Я уже пуганый А ты...» Он нехорошо ухмыльнулся, достал из кармана нож и по-молодецки прокрутил между сморщенных пальцев. Вспомнив раны собаки, я не стал ждать развязки и молча нажал на курок. Он был явно нехорошим человеком и вряд ли мог принести нам что-то, кроме бед. Собака дернулась, но не убежала, а лишь заскулила, прижавшись к моим ногам. «Он тебя больше не обидит», — прошептал я, обнимая пса. Не переношу, когда мучают слабых. Кажется, эй назвала собаку булочкой. Хорошее имя. Я читал книгу про очаровательную хозяйку пекарни, где было много уютных описаний выпечки. Жаль, мне так и не пришлось в жизни отведать пирожных. Я не стал заглядывать в мешок деда. Возможно, боялся найти там не кости, а какие-нибудь милые сентиментальные вещицы, вроде облупившихся садовых гномов или тусклых, изъеденных ржавчиной музыкальных инструментов. Хм. Как бы я потом с этим жил? Я ведь не чудовище, но и жизнь научила меня быть предусмотрительным и осторожным. Нож, которым дед мне так ловко угрожал, был настоящим, как и раны бедной булочки. Я пошел вперед, больше не оглядываясь. Теперь у подземелья есть еще один мерзкий секрет. Остается лишь догадываться, сколько трупов оно вообще скрывает. Как я и думал, собака не могла самостоятельно выбраться на поверхность, поэтому я прижал её к себе одной рукой и полез по ступенькам. Лёд не прав. Пусть у меня и нет некоторых пальцев, но я и без них прекрасно справляюсь. Моих спутников нигде не было видно. Только дедовые сокровища были свалены в кучу неподалёку. Я подхватил несколько мешков и пошёл в сторону нашего поезда. Булочка увязалась за мной. Чуть позже я узнал, что лёд потерял сознание и врач отнёс его к Эй. Моим объяснением, что дед соскользнул в воду и утонул, все были удовлетворены. Как и тем, что у нас теперь пополнились запасы продовольствия и одежды. Булочка тоже с нами. Это самая прекрасная новость за последние дни. Я давно мечтал о преданном друге. Кстати, врач тоже любит животных, он весьма бережно обработал ее раны. А Эй так и вовсе в восторге от пса. В запасах деда нашелся годный антибиотик, мы дали его льду. Надеюсь, все обойдется». Он уже пришёл в себя. Едва открыв глаза, лёд вцепился в плечо Эй, притянув к себе, и занёс ладонь, словно намеревался влепить ей пощёчину. Но, перехватив мой взгляд, остановился, затравленно озираясь. А вот Эй не растерялась и отвесила ему знатную оплеуху. Лёд даже не вздрогнул, его глаза потемнели от кипящих внутри чувств. Он приблизил своё лицо практически вплотную к лицу Эй и сжал её запястье удерживая от нового удара. Я буквально мог осязать ненависть, разливающуюся в воздухе. Эй и Лёд ничего не говорили друг другу. Казалось, каждый ждёт удачного момента, чтобы сделать другому побольнее. В этот момент, словно разъярённая нянька, к ним подлетел врач и вовремя успел разнять. Клянусь, эта бешеная парочка была готова вцепиться зубами друг другу в глотке Лёд зарычал и повалился на свою импровизированную кровать. А Эй разрыдалась и позволила врачу увести себя в дальний угол вагона. От греха подальше я спрятал ружьё среди дров. Оно до сих пор жгло мне ладони. Похоже, сегодня у всех изрядно сдали нервы. У всех, кроме врача. Этот парень меня приятно удивил. Булочка теперь спит в моих ногах. Я её досыто накормила и укрыл одеялом. Эй до сих пор всхлипывает, лёд кашляет, а врач храпит. Хорошо, что ружьё далеко. Шутка. Тень. Тень.